Глава тридцать 36. Между мужчиной и мечтой. Сандра. Декабрь. Сандра, это просто невероятно. К нам стали приезжать из другого конца города за твоими десертами. А молодежная хоккейная лига Монреале взяла нас в качестве кейтеринга на свое спортивное мероприятие. В восторге хвастается Такер, владелец эко-кофе, и босс Камилы, с которым у нее сложились очень доверительные отношения. «Я рада, что у нас все получилось», — улыбаюсь я, окидывая взглядом полную кофейню. «Не могу сказать, что у них не было гостей до моего прихода, но сейчас место и правда оживилось. У прилавка постоянно очередь». Потому что помимо заказов в зал, многие приходят за завтраками и десертами, чтобы взять с собой. Такер, впечатленный идеями Камилы, предложил ей должность управляющей. Теперь она будет руководить кофейней, пока ее босс станет открывать новые точки. Правда, моя подруга все равно периодически стоит за барной стойкой и варит кофе. Во-первых, потому что у нее уже сформировалась своя база гостей, которые хотят кофе именно от нее. А во-вторых, процесс набора и обучения нового персонала не такой быстрый. «У вас прям ажиотаж!» У прилавка появляется красивая молодая девушка в лиловой укороченной куртке с высоким хвостом. «Привет, Мэридит, что ты здесь забыла?» Вдруг выпаливает Камила без всякой вежливости, и я понимаю, что они знакомы. «О, Микаэлян, успокойся. Я всего лишь пришла взять матчу на кокосовом. Надеюсь, ты не будешь плевать мне в напиток?» «Надейся», — фыркает Камила и начинает тыкать в терминал, пробивая кофе блондинки. «А у вас есть меню с КБЖУ?» Снова задает вопрос Мередит, и Ками демонстративно кладет перед ней лист с меню, где указаны все данные по каждому десерту на витрине. «Благодарю». Мередит саркастически хлопает глазками, забирает меню и отходит к подругам за стол у окна. «Она у тебя парня увела?» Смеюсь я, наблюдая, как вскипает Камила. «Она просто стерва, выжила из комплекса сену. Помнишь, я тебе про нее рассказывала?» «Та, что решает любую проблему фисташковым эклером?» «Да, ей пришлось уйти из команды и улететь в Россию». «Ты серьёзно? А как же Олимпиада?» Я выкатываю глаза на подругу, искренне пораженная такому ходу событий. Камила пожимает плечами. «Не знаю, вроде как поедет от России». Я расплываюсь в улыбке. «Ну, значит, будем болеть за нее отсюда». «Точно!» Подмигивает мне Ками и переключается на свою подругу. «Эй, Барби в Неоне, забирай свою мачу!» Я хихикаю. Блонди не отвечает, только закатывает глаза и с важным видом просит завернуть ей парочку творожных десертов и белковый зефир. Даже стервы любят сладкое. На новогодние праздники эко-кофе продолжит работать в прежнем режиме, так как основную массу гостей все равно составляют работники и спортсмены из соседнего комплекса, а в преддверии Олимпиады никто из них на праздники уезжать не собирается. Поэтому мы украсили кофейню в нашем фирменном нежно-бирюзовом цвете и добавили праздничного серебра. Гирлянды из матовых шаров цвета морозной мяты струятся от потолка к барной стойке, переплетаясь серебряными лентами, которые мерцают в свете софитов. У входа красуется елка, не традиционная зеленая, а искусственная белая, будто припорошенная снегом, украшенная стеклянными шарами в той же бирюзово-серебряной гамме. Такер сейчас как раз балансирует на стремянке, пытаясь поправить особенно упрямый шар на самой верхушке, который никак не хочет висеть ровно. «Сандра, как думаешь, это не слишком?» Он указывает на гирлянду, которая, честно говоря, выглядит идеально. «Такер, это шикарно!» Отзываюсь я, аккуратно выкладывая в фирменную бирюзовую коробочку три миниатюрных десерта. Стильно, атмосферно и совершенно не похоже на типичную рождественскую лавку. На витрине теперь красуются мои новогодние творения. Концептуальные десерты с пониженным содержанием жиров и углеводов, которые я разрабатывала последние две недели. Нежные бирюзовые макароны с начинкой из кокосового крема и мяты. Белоснежные протеиновые сферы, присыпанные съедобным серебром. Муссовые пирожные в форме снежинок на основе греческого йогурта и агар-агара с лаймом и мятой. Еще есть мини-штолины на миндальной муке, практически без сахара. С начинкой из запеченной груши и корицы они улетают быстрее всех. И моя особая гордость – зимний поцелуй. Двухслойный десерт с хрустящим безе, легким творожным кремом с ванилью и желе из белой смородины, увенчанный миниатюрной веточкой из белого шоколада. «Латте-имбирный пряник с цитрусом на миндальном». Камила выставляет стакан с кофе, не глядя на парня в хоккейной куртке с надписью Монреаль Лайонс», который облокотился о барную стойку и с широкой улыбкой наблюдает за каждым ее действием. «А можно мне еще свидание с вашим баристой?» «Нельзя», — отрезает Ками, делая вид, что очень занята уборкой барной стойки. «Тогда заверните мне еще макароны, пожалуйста». Он продолжает сверлить подругу взглядом, забавляясь ее попытками игнорировать его. «Ой-ой-ой, кажется, кто-то запал на мою бойкую подругу!» «Молодой человек, давайте вы займетесь завоеванием сердца девушки в другом месте, тут как бы очередь!» Недовольно просит ухоженная женщина лет 35 в белых леггинсах и коротком белом пуховике. «Конечно, сейчас только заказ сделаю!» Не поддаваясь на негативную провокацию, отвечает парень и снова поворачивается к Камиле, которая выставляет перед ним коробочку с пирожными. — У вас, кажется, еще открытку можно написать? — спрашивает он, наслаждаясь раздражением моей подруги и всей очереди. — Я хочу запечатлеть лицо Ками и использовать его в качестве мема, когда нужно показать покер Фейс. С каменным лицом, полным саркастичного безразличия, Камила кладет перед ним открытку и ручку. Хоккеист, довольный, что смог удостоиться ее внимания, отходит в сторону и принимается писать что-то в открытке. А моя подруга переключается на женщину в белом пуховике, меняя маску безразличия на «Приветливую». Пока я собираю заказ для женщины, парень заканчивает писать свою открытку, просовывает ее под ленту с заказанными пирожными и подходит ко мне. Передайте это, пожалуйста, вашему Бористе, такой темненькой девушке с вечно недовольным лицом. Я очень люблю ваш кофе, но сервис. Он театрально кривится. Думаю, может, пирожно ее порадует и заставит больше улыбаться постоянным гостям. Ками громко вздыхает и закатывает глаза. и Я, широко улыбаясь, забираю коробку у парня. Обязательно передам. Нам очень важно мнение наших постоянных гостей и мы сделаем все возможное, чтобы вы остались довольны не только нашими напитками, но и сервисом. Да, буду очень признателен. Он отходит от барной стойки и еще раз встречается взглядом с Ками, которая готова испепелить его на месте, на что парень нагло шлет ей воздушный поцелуй. Затем достает в сто долларов и закидывает их в корзинку для чаевых. «Счастливого Рождества, Жасмин!» С этими словами он скрывается за стеклянной дверью. «Жасмин?» «Ни слова больше!» Резко отрезает Камила, пересекая всякую возможность нам с Такером, как следует обшутить произошедшее. Я, тихо хихикая, заканчиваю обвязывать коробку для последнего гостя в очереди и передаю со словами «Счастливого Нового года!» Такер, наводивший порядок в зале, усмехается. «Сразу видно, что вы русские. Почему-то поздравляете именно с Новым годом, а не с Рождеством!» Камила, не отрываясь от кофемашины, парирует. В России отмечают оба праздника, но Рождество ощущается скорее как один из особенных выходных, включенных в глобальные праздничные каникулы Нового года. У нас Новый год — это главное событие зимы. И елка, и подарки, и Дед Мороз, добавляю я, выбрасывая обрезки упаковочного материала. Все самое магическое происходит именно в новогоднюю ночь. «Интересно!» — задумчиво кивает Такер. «Надо как-нибудь приехать к вам на родину, а то я смотрю, она богата на талантливых девчонок. Смотрите, какой аншлаг!» Я перехватываю взгляд Камилы, и мы синхронно улыбаемся. «Да, это работает. Но не потому, что мы из России. Просто мы занимаемся любимым делом. А еще я и Камила — отличный рабочий тандем, проверенный временем». В кофейне уже почти никого нет, и Такер, закончив со всеми делами, подходит к нам. «Все, девчонки, я побежал. Счастливого вам Рождества и Нового года! Ками, с меня премия!» Подмигивает Такер моей подруге, которая любезно согласилась поработать в празднике. «Если мне ее не хватит на безбедную старость, даже не начинай!» Хихикает Ками, довольная собой. «Хватит на безбедный уикенд, не наглей!» Попытаться стоило. Такер еще раз прощается с нами и скрывается за дверью. Схожу в подсобку за ленточкой. Говорю я подруге и разворачиваюсь к двери, ведущей в подсобное помещение. «Добрый день!» Начинает Камила, приветствуя нового гостя, который, видимо, зашел сразу после того, как вышел Такер. «Что вам?» Заторможенно начинает свой заученный скрипт Ками но в голосе растерянность. «Ваш фирменный творожный чизкейк. Мои пальцы так и остаются лежать на ручке двери, не сумев ее повернуть и открыть. Я чувствую его взгляд спиной. Уверена, он не смотрит ни на чизкейк, ни на каме, ни в меню. Он смотрит на меня. Успел поймать мой силуэт до того, как я скроюсь». «А еще я ищу девушку, с которой хотел бы провести Рождество», — продолжает северный принц глубоким бархатным голосом. У нее красивые каштановые волосы и пышная челка, которая делает ее невероятно милой. Она любит завязывать на голове алый платок, петь песни «Роксет» и выпекает самое вкусное в мире печенье. Я медленно оборачиваюсь, заливаясь краской, пытаюсь выдохнуть, но ничего не получается. «Так, я пойду погуляю пару минут». Внезапно оживляется Камила и, прихватив табличку закрыто, быстро испаряется, оставив нас с Антоном совсем одних в пустой кофейне. «Так, что вы говорите, творожный чизкейк?» Оттаиваю я и, стараясь скрыть волнение, открывая витрину, тянусь к десерту. «Да, десерт и девушку». «Девушки у нас не продаются». «А я и не собираюсь ее покупать». — возражает Антон, пока я выкладываю десерт в коробку. — Я хочу ее украсть. Я оставляю выпечку в покое и решаюсь взглянуть в опасно красивые глаза мужчины напротив меня. — Ты не ответила на сообщение. Спустя пару секунд сообщает Антон, демонстрируя свои ямочки на щеках. — После суда, где мой бывший получил срок в тюрьме и навсегда исчез из моей жизни, мы больше не виделись. Антон периодически писал мне, спрашивал, как дела, и не нужна ли мне помощь. Я отвечала, и он исчезал, а я не могла заставить себя написать первый. Боялась, что буду выглядеть навязчивой или неуместной. А еще я сдерживала свои порывы поговорить с ним, потому что не хотела позволять чувствам затмить разум. Мне нужен холодный рассудок, если я хочу достичь своей цели. А цель у меня все та же — попасть на конкурс. «Le Grand Prix де и переехать в Европу. Дальше развиваться как кондитер и, может быть, в будущем открыть свое дело. Антон здесь, я там, у нас нет будущего. В последнем сообщении Соколов не спрашивал, как у меня дела, он просто сообщил. Мое предложение провести Новый год вместе все еще в силе. Извини, я была занята. Ты совсем не умеешь врать, забыла? Без злости усмехается он. Я тоже улыбаюсь, потому что, конечно, я не забыла про его сообщение. Оно крутится у меня в голове по кругу. Я раз сто хваталась за телефон в порыве ответить, что согласна. Но потом снова брала себя в руки, остужала свое пылающее сердце и заставляла себя отложить телефон. «Я не могу позволить себе такие сильные чувства. Они лишат меня воли, собьют с пути» заставит страдать и выбирать между мужчиной и мечтой. Я просто... я знаю. Помогает мне Антон, касаясь моей руки. Я тоже боюсь. Тянет, заставляя меня выйти к нему из-за витрины. Но еще больше я боюсь чего-то не сделать для своего капризного сердца и дальше жить с этой дырой в груди. Я опускаю глаза, спасаясь от его пронизывающего взгляда, подгибающего коленки. Поехали домой, Сандра.